Приобретение владений за морем повлекло за собой некоторые изменения в способах, какими Рим пользовался в управлении своими владениями. Первые годы островами управляли особые квестеры под ближайшим надзором консулов, так же как управляли союзные с Римом области на континенте. Но в 227 году было признано более удобным назначить для каждого из островов особого добавочного консула проконсула, который и управлял всеми делами своей округи, как консулы управляли в Италии, то есть был главнокомандующим, высшим администратором и судьею под непосредственным надзором Сената. Только заведование финансами было отделено и поручено нескольким квесторам, которые по окончании срока своих полномочий представляли отчет Сенату. Что касается отдельных общин – то, конечно, они лишены были правосношений с другими городами, и большую частью их жители не имели права приобретать недвижимую собственность и вступать в браки вне своих общин. Собственность повсюду была обеспечена в полной мере. Сохранена была и автономия общин для чисто внутренних дел, а в слабой степени сохранилась даже федерация нескольких общин в Сицилии. Но демократическое устройство было повсюду уничтожено. И во главе общинного управления поставлены городские советы, представлявшие местную аристократию. Эти советы обязаны были производить в соответствии с римским цензом таксацию имуществ через каждые пять лет. Римская монета получила повсеместное хождение наряду с употреблявшуюся ранее. Заморские общины сплошь не были привлечены к несению воинской повинности, а взамен того обложены были денежными сборами в размере одной десятой части дохода от полевых продуктов и одной двадцатой с цены ввозимых товаров. Некоторые общины в виде привилегий были избавлены и от этих сборов или от части их, Римляне и тут оставались верны своему приему разделять интересы соседей, даруя им различные права. Этим, по-видимому, несущественным отличием жителям заморских общин давалось, однако, чувствовать, что Рим смотрит на них уже не как на полноправных членов Союза, а как на подданных. Упорную борьбою, утвердив свое господство на Западном море, Римляне в Адриатике достигли господства совершенно легко, благодаря слабости греческих государств, находившихся вечно в раздоре между собой. С Египтом, с Сирией Рим уже давно находился в сношениях, хотя не особенно оживленных. Могущество Македонии заботило римлян, и они ожидали случая его ослабить.